Ствол вентиляционной шахты по обокновению встретил её таинственной полумглой и тишиной. Лера немного постояла, задрав голову, привычно всматриваясь в невидимый конец колодца. Ни шороха, ни знакомых аккордов цирюющей мелодии, ради которых она столько лет тайком убегала с плантации, чтобы здесь, в одиночестве, укрывшись от посторонних глаз, побыть наедине с фотокарточкой родителей и своими мыслями. Ни звука. Загадочное место словно давало понять, что сейчас не желает посторонними шумами нарушать торжественную тишину, пронизывающую убежище и её обитателей. Сверху долетел лёгкий порыв тёплого воздуха, пропитанный запахом смазки работающих где-то наверху воздухоочистительных фильтров, и тихонько потрепал выбившуюся из-под шапки чёлку, как будто прощаясь. Ждать не решилась. Время стремительно утекало, словно песок сквозь пальцы. В другой раз, сунув большой палец за лямку рюкзака, уверенно прошептала Лера и в последний раз оглядев своё секретное место, быстро зашагала назад. Рядом с дырявой бочкой, в которой с потрескиванием трепыхалось пламя, расположились трое ребят, оставленных на карауле. Переговаривались вполголоса. Неуверенно тренькала гитара. На цыпочках прошмыгнув в ангар, Лера в очередной раз поразилась размером окутанной сумраком лодки. Наверное, в старину все враги бросались на утёк, едва увидев такое чудище, подумала с девушки. Иван Грозный, 160-метровый кит из палин с душой былинного богатыря. Лера понятия не имела, кто такой Иван Грозный, но почему-то была уверена, что человек с таким именем обязательно должен быть похож на героев многочисленных сказаний, которыми изредка пересыпал свои избивчевые проповеди птах. Вот такой он женько фармозон, с неуклюжим завершающим аккордом донеслось от костра и негромко зашелестел одобрительный мужской хохоток. Лера осторожно выглянула из-за поставленных друг на друга пустых топливных бочек. Рома Дрын, Витя Кальмар и местный заводила Петя по кличке Шкура, которого так прозвали за ношение добытой из поверхности фасонистой кожаной куртки, как всегда, с гитарой. Говорят, он её обнимает куда чаще и охотнее, чем свою Вику. Нашли кого оставить? Хотя по большому счёту беглянки это даже на руку, будет легче осуществить задуманное. И Лера не стала медлить. Достав из рюкзака фонарик и схему лодки, она подбежала к перекинутому на судно трапу и изо всех сил стараясь, чтобы под ботинками предательски не скрипела доска, призрачной тенью юркнула на борт. Шкура, давай ещё одну, попросил Витя кальмар. прикуривая от метущегося пламени самокрутку. «Да чтоб так, позабористей!» «Сейчас подтяну только!» — заскрипел струнами гитарист. «Ты хоть настраивать и умеешь!» — фыркнул дрын и бросил в бочку окурок. «Не учи папу любить маму!» — авторитетно оборвал шкура. Снова засмеявшиеся караульные не заметили, как от сложенных рядом с лодкой бочек отделилась еще одна тень, И взбежала по трапу на борт вслед за Лерой. На тужный скрип досок заглушил первый гитарный аккорд. Утром провожать лодку собралось всё убежище от мало до велика. Пока створы ангарных ворот неторопливо расползались в стороны, успели в очередной раз наплакаться, заново перецеловать родные детские и женские лица, обнять друзей и рассовать по карманам памятные безделушки. Песен не было, прощание славянки без инструментов исполнить не получалось. В воздухе стоял возбуждённый гомон «Ой, кровиночка ты моя!» В сотый раз, приглаживая натянутую на могучие плечи Тараса химзащиту, причитала зареванная Михална. «Смотри, не простынь там! Деткам гостиницев привези!» «Ледышка, что ли?» «Так, глядишь, не довезу! Ну, полно, полно, мать!» Пытался успокоить всхлипывающую жену явно растроганный Тарас. Сведемся ещё. Чинно попрощавшись со старейшинами, облачённый в хрустящий кожаный плащ и начищенную фуражку капитан, гремя сапогами, поднялся на борт. Оставшиеся на берегу молча следили, как неторопливо убирали трап. Отдать швартовы, наконец, зычно скомандовал Лобачёв. Ну вот, Бог дал, Бог и взял, тихонько всхлипнула горстка толпящихся на пирсе старушек. Как же мы без Иванушки-то теперь горемычные! Хватит причитать, никуда они не денутся, буркнул кто-то из мужиков в потёртых офицерских кителях. Мёртвая та ледышка. Если тогда кто-то и выжил, то наверняка передохли все давно с голоду. Не найдут они там ничего. Да обратно воротятся. Благо хоть грозный разомнётся, а то застоялся совсем. Глянь, как на волю тянет. Лодка отправлялась в путь, медленно выходя в Балтийское море. На крыше опустевшего ангара стояла одинокая фигура, под которой с гулким рокотом сомкнулись створы ворот. Солёный ветер трепал прикрывающее худое тело лохмотья. Что-то бормоча невидимыми под взколоченной бородой губами, человек неторопливо крестил удаляющуюся навстречу неизвестности лодку. Это был птах.